только светлые глаза его смотрели с сухой грустью, и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансе, наслышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе.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 в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина. Он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые зубровкой, блюда с засохшими жареными пирожками, блюда с посеревшими рублеными котлетами, коробка халвы.